Глава шестнадцатая. Чёрный призрак. Улицы Клыкова уже опустили. Чугунные фонари тускло освещали асфальтовые дорожки, тянущиеся вдоль каналов. Милана шла, ведя рукой по холодным кованым перилам, слушая шум воды, текущей внизу. Городок пересекало несколько узких каналов, через которые были переброшены аккуратные мостики. Туристы обожали на них фотографироваться. Когда-то они и Милане нравились, но сейчас она уже привыкла. Они так часто гуляли по городу с Антоном либо с Сабиной, что сейчас его старинные диковинки уже не удивляли девушку. «Съездить бы в Санкт-Петербург, вот где жизнь бьет ключом, а здесь...» Милана тяжело вздохнула. Иногда ей казалось, что Клыкова постоянно пребывает в спячке. Она жила здесь уже два года, с тех пор, как мать решила переехать в Клыково из большого города. Сначала Мила научилась в обычной школе, затем Доминика перевела ее в пандемониум. Именно тогда она и узнала о существовании первородных, а также о том, что ведет свое родословно от лесных духов, о которых в детстве читала лишь в сказках. Взрослые постоянно твердили о надвигающейся угрозе, каких-то огненных волках и драконе, но Милану это особо не волновало. В ней проснулись удивительные способности, и ей это нравилось. Повелевать ветром. Милана о таком и мечтать не смела. Ничего, сразу после окончания академии она уедет из этого захолустья обратно в санкт петербург «И поминай, как звали», а все эти разборки первородных Милану вообще не интересовали. Вдали на здании мэрии пробили часы. Милана взглянула на экран мобильника. «Одиннадцать вечера. Придется поторопиться. Двери женского корпуса уже точно закрыты, значит, снова придется лезть к себе в комнату через окно. Но ничего, не в первый раз». Милана умела управлять ветром, но отчего-то пока никак не могла заставить воздушный поток оторвать от земли саму себя. Ей удавалось лишь ненадолго зависнуть в полуметре над землей, а потом она тут же падала вниз. Сил еще не хватало. Вот и приходилось карабкаться на второй этаж по кирпичной стене. Воздух, казалось, замер, не ветерка. Тучи зависли над спящим городом, в темном небе сияла бледная голубая луна, тронутая странной белесой дымкой. Издали вдруг донесся громкий крик какого-то животного или птицы. Если бы Милана сейчас шла по лесу, порядком бы струхнула. Здесь, в городе, было не так страшно. Внезапно, краем глаза, девушка уловила какое-то смутное движение в стороне. Милана остановилась, повернула голову и озадаченно прислушалась. Резкий порыв ледяного ветра всколыхнул ее золотистые волосы, и девушка похолодела. Только что ведь воздух стоял. Что-то зашелестело в листьях ближайших деревьев, зашуршало в увядающей траве. Милана обернулась на звук, да так и замерла. На дорожке позади нее, у самых кованых перил, поднималась темная клубящаяся дымка, медленно принимая очертания человеческой фигуры. — Это кто это? — дрогнувшим голосом спросила Павитруля. Донеслось до нее приглушенное шипение. Черная фигура во тьме проявлялась все отчетливее. Вскоре Милана увидела силуэт стройной девушки с длинными развивающимися волосами. Черный призрак протянул к ней руки. Милана быстро развернулась и бросилась прочь. Уж дурой-то она никогда не была и знала, если перед тобой вдруг появляется какая-то невиданная тварь, лучше всего спасаться бегством». Новый ледяной порыв ветра с силой ударил ей в спину, и девушка поняла, что ее преследуют. — Помогите! — завопила Милана на полной скорости, несясь вдоль темного канала. «Кто — Кто-нибудь? Слышите? Пробегая мимо фонаря, она увидела собственную тень, быстро перебирающую ногами, а следом за ней неслась другая тень, сотканная из клубов черного дыма, и она не касалась ногами земли. За спиной девушки снова раздался. Продалось угрожающее шипение. «Кто ты такая?» — взвизгнула Милана. «Чего тебе от меня нужно?» Призрачная фигура хранила молчание, и от этого стало еще страшнее. Милана оглянулась через плечо на преследовательницу, но тут же получила удар такой силой, что не удержалась на ногах. Ее сшибло сорвавшимся с места мусорным баком, который погнулся от удара ветра. Милана дико закричала, увидев, что бак сделал большой круг в воздухе и снова устремился к ней. Она попыталась вскочить, но тут у одной из туфель сломался каблук. Милана дернулась едва не упала и тут бак ударил ее в спину мощным толчком по ветрулю швырнула через чугунные перила и она с воплем рухнула в темный канал ледяная черная волна сомкнулась над ее головой и в рот мгновенно хлынула вода Сильное течение повлекло девушку за собой, крутя и безжалостно швыряя из стороны в сторону. Милана лихорадочно забила руками и ногами, вынырнула на поверхность и издала пронзительный испуганный вопль, но тут же снова ушла под воду. Черная фигура из клубящегося мрака неслась прямо над ней, не отставая ни на сантиметр. Ее черные руки с длинными пальцами были разведены в Стороны, волосы на голове шевелились, словно живые змеи. Милана пыталась ухватиться за каменные стены канала, но сильное течение не давало ей это сделать. Обезумев от страха, она снова завопила, и в этот момент черная призрачная рука вцепилась в ее волосы и окунула голову девушки под воду. Крик тут же оборвался. «Милана по ветруля камнем пошла на дно. Милана отчаянно билась в ледяной воде, стараясь освободиться от невидимой хватки, но призрачный убийца продолжал давить сверху. Отяжелевшая одежда сковывала движение. От холода уже начали неметь конечности. Девушка захлебывалась и тонула, с ужасом понимала это, но ничего не могла предпринять, чтобы освободиться. «Так вот, как это бывает!» — пронеслось у нее в голове. Наверное, Еленка Симбирцева перед смертью испытывала то же самое. Внезапно Милана ощутила, как кто-то схватил ее сзади за волосы и резко рванул вверх. Давящая сила черного призрака тут же исчезла. Кто-то обхватил ее подмышками и практически выдернул на поверхность воды. Милана была в полубессознательном состоянии и плохо понимала, что происходит. Ее выхватили из воды, потащили вверх, затем передали еще кому-то. За руки воротник кто-то выволок ее из канала, перенес через перила и уложил на твердую бетонную поверхность. «Какого дьявола?» — раздался испуганный голос Антона Седачева. «Она жива, и это самое главное», — ответил еще какой-то парень. Желудок вдруг скрутило болезненной судорогой, и вонючая вода хлынула из ее глотки. Кашляя и задыхаясь, Милана перевернулась на бок и скорчилась, прижав руки к животу, судорожно хватая ртом воздух. Наконец она начала нормально дышать и снова перевернулась на спину. Только тут девушка заметила склонившиеся над ней взволнованные лица Антона Седачева и Тимофея Зверева. Парни были мокрыми с ног до головы, их волосы смешно торчали в разные стороны. Значит, это они вытащили ее из канала. Поветруля резко села и огляделась вокруг в поисках черного призрака, но он бесследно исчез. Милана попыталась заговорить, тыча рукой то в небо, то на канал, но лишь снова закашлялась, отплевываясь от остатков грязной воды. «Тебя как угораздило!» — испуганно воскликнул Антон. «Мы услышали твои вопли, потом плеск воды, на успели тебя догнать. Совсем обалдела, нашла время купаться!» «Я не купалась, кретин!» — прохрипела Милана. «Что-то, кто-то пытался меня убить!» «Как Ленку!» «Что?» — в ужасе уставился Антон. Тимофей смотрел не менее испуганно. «Ты уверена?» Тихо спросил он. «Еще как?» Милана ощупала руками голову. «Мне едва все волосы не выдрали». Из-за спины Антона выглянули Женя и Луиза, с которыми он недавно любезничал. Подоспели еще трое зевак, случайные прохожие. А затем Милана увидела двух девушек из академии, Алику Миронову и Татьяну Купалу, подружек погибшей Ленки Симбирцевой, которые словно соткались из темноты. Обе были в жуткой черной одежде, увешанные своими оккультными медальонами и оберегами. Откуда они здесь взялись в такое время? Милана всегда считала их паньками которые ложатся спать точно по отбою. Они бродят ночью по улицам Клыкова, как она и Антон. «Может, она бредит?» — осторожно спросила Женя. «Вы в кафе ничего такого не пили?» «Нет», — взволнованно ответил Антон, — «только черный чай». «Я не сошла с ума!» — возмущенно выкрикнула Милана. «Какая-то неизвестная тварь! Черный призрак сшибла меня в воду, а затем пытался утопить!» Тимофей, который уже и сам начал трястись от холода, погладил ее по плечу. «Мы верим. Ты, главное, успокойся!» — успокаивающе пробормотал он. «Идти сможешь. Нужно вернуться в академию и, наверное, рассказать обо всем Ларисе». «Нет», — пронзительно вскрикнула Милана, — «в это время мы не должны здесь находиться. Нас всех исключат из пандемониума, а мне неприятности с матерью не нужны. Никому не нужно ничего рассказывать». По ветруля с трудом поднялась на ноги, споткнувшись о бордюр, и снова едва не упала. Хорошо, что Антон успел поймать ее под руку и помог устоять. Девушка потеряла обе туфли и стояла босиком. Она вся дрожала мелкой дрожью от испуга, а еще от холода. Седачев начал было стягивать с плеч ветровку, чтобы предложить ее Милане, но тут же понял, что она тоже мокрая, хоть выжимай. «Я не сошла с ума!» — упрямо твердила девушка, заикаясь. «Кто-то или что-то пыталась меня убить!» Она испуганно взглянула на Антона и Тимофея, озадаченно следивших за каждым ее движением. Они верили ей, в этом она была уверена, хоть и не могли пока найти объяснение происходящему. Затем Милана взглянула на Татьяну и Алику, и эти две хранили молчание, лишь иногда переглядывались друг с другом, и Милана была готова поклясться, что по губам Алики только что пробежала легкая усмешка.